Глава вторая 20 октября 2012 года. 12 часов 10 минут. Улица Железноводская, город Санкт-Петербург. Накануне, пока Войтых ждал, когда ему откроют, он почувствовал что-то странное. Ощущение явно относилось к его экстрасенсорному восприятию, а не к обычным человеческим чувствам. Это он уже научился различать. Несколько секунд ему словно покалывало затылок. Такого раньше никогда не случалось. И ощущение это оказалось таким навязчивым, что Войтых оглянулся, пытаясь понять, в чём дело. Однако за его спиной не было ничего примечательного. Только дверь соседней квартиры, которая пялилась на него тёмным глазком. Решив, что просто какая-то не в меру любопытная соседка проводит время, поглядывая на лестничную клетку, он отвернулся. Хотя раньше никогда так явственно не чувствовал на себе чужие взгляды. Сегодня же, когда он потянулся к звонку квартиры Марины, его рука остановилась на полпути. «Ты чё, уснул?» – спросил у него Ваня. Но Войтых проигнорировал его вопрос. Он оглянулся и предсказуемо снова увидел дверь соседней квартиры, её глазок, но в этот раз никакого ощущения покалывания не было. «Наверное, соседка сегодня занята или её нет дома?» – подумал он. «Дворжик, мы тут до завтра стоять будем!» – снова отдёрнул его Ваня. Или ты ждешь, когда эта девчонка тебя телепатически услышит?» Войтах бросил на него хмурый взгляд, но в дверь позвонил. «Ай, болит где?» «В течение часа должна подъехать». На этот раз дверь им открыла сама Марина. Девушка выглядела не такой испуганной и напряженной, как вчера. Видимо, после разговора с Войтахом она поверила в то, что он разберется в ситуации, и сообщения рано или поздно прекратятся. «Проходите», – пригласила она. «Да заходи уже!» Ваня подтолкнул дворжика в спину. «Призраки невинно убиенных заждались нас!» За его спиной что-то звякнуло, заставив Ваню обернуться. Оказалось, что кто-то из соседей, мужчина лет сорока, поднимавшийся по лестнице, обронил на пол ключи. Похоже, Ванины слова произвели на него впечатление, поскольку он с подозрением разглядывал его, забыв о связке, так и валявшийся на полу. «Переносном смысле, конечно», пояснил ему Ваня и поторопился скрыться за дверью, за которую уже исчез Войтах. Тот уже активно общался с молодой хозяйкой. Ваня удивленно посмотрел на него. Раньше ему не доводилось наблюдать, как Войтах разговаривает со свидетелями или просто теми, кто мог обладать нужной для дела информацией. Поэтому не ожидал увидеть его таким. «Милый и очаровательный» были главными эпитетами, пришедшими ему в голову. На контрасте с его обычной мрачной сдержанностью, а порой и язвительностью, это выглядело забавно. «Ну что, новые сообщения не приходили, пока меня не было?» – спросил Войтах, разуваясь. «Нет». Марина покачала головой и закрыла за ними дверь. Она смущенно улыбалась и с интересом поглядывала на Ивана. Весьма симпатичный, высокий, мощный блондин явно приглянулся ей даже больше чешского специалиста. Но в прошлую субботу... «Они начались ближе к вечеру?» А Войтах едва успел представить ей своего коллегу, как снова раздался звонок в дверь. На этот раз на пороге стоял молодой человек лет двадцати. Судя по раскрасневшемуся лицу и мокрым волосам, он только что бежал. Увидев гостей, он мгновенно нахмурился. «Я же просил не впускать никого в дом, пока я не приду!» Слишком громким шепотом сказал он. «Ты обещал быть к двенадцати» ответила Марина, искосо посмотрев на Войтаха и понимая, что он все слышал. «Мне что, на пороге их нужно было держать?» «Я не успел на автобус. И так от метро бегом бежал». Она бросила на него еще один укоризненный взгляд и снова повернулась к своим гостям. «Это мой друг Игорь. Проходите». Она кивнула в сторону своей комнаты. «Что-нибудь будете? Чай, кофе?» Ваня явно собирался попросить себе и попить, и заодно поесть, но Войт их ненавязчиво подтолкнул его в спину в сторону комнаты Марины и ответил за них обоих. «Нет, спасибо, думаю, нам лучше не отвлекаться, а сразу заняться делом». Если Ваня и был недоволен этим, то недовольство это быстро прошло, как только он добрался до ноутбука Марины. Усевшись за ее письменный стол, он достал из сумки свой ноутбук, открыл его, подключился к сети. После этого в комнате повисла тишина, нарушаемая только щелканием клавиш и неразборчивым бормотанием. Бойт в первое время стоял за спиной Вани, пытаясь вникать в то, что тот делает, но очень скоро понял, что это не для его мозгов и подготовки. Со стороны казалось, что Ваня просто открывает странные окошки с кучей разрозненных букв и цифр, которые никак не могут передавать какую-то осмысленную информацию. Однако для него самого эти буквы и цифры явно что-то означали. Он то усмехался, то хмыкал, то бормотал что-то вроде «Да ладно!» «Над душой не стой!» – попросил он внезапно. Войтых даже не сразу понял, что на этот раз Ваня обратился к нему. Но когда понял, без вопросов и лишних комментариев тихо отошел подальше. Бросив взгляд на часы, он улыбнулся Марине. «Вот, пожалуй, теперь мы можем и кофе выпить. Другая моя коллега подъедет через несколько минут, чтобы пообщаться с тобой». Они прошли на кухню, где Марина занялась кофе, а Игорь продолжил с подозрением поглядывать на Войтаха. «Так чем вы, говорите, занимаетесь?» «Я ничего не говорил о том, чем занимаюсь». «И все же, Марина сказала, вы исследователь. Так что вы делаете?» «Я исследую», – лаконично пояснил Войтах с невозмутимым видом. «Игорь, не приставай», – попросила Марина, выкладывая вазочку печенья. «Что значит «не приставай»?» Возмутился ее друг. «Я хочу знать, кто эти люди, чем занимаются и как они могут помочь тебе найти этого хакера». «Мой папа им доверяет. Мне этого достаточно». Марина поставила на стол печенье, сахарницу и три чашки кофе. «И все-таки, что именно вы исследуете?» Снова поинтересовался Игорь. «Аномальное явление». Войтых бросил на Марину быстрый взгляд. «События и явления, которые похожи на то, что случилось с вашей подругой» в которые трудно поверить и еще труднее объяснить. «Значит, вы верите в то, что это действительно Ленка?» переспросил Игорь, и по его тону никак нельзя было понять, во что верит он сам. «Что это мертвая Ленка каким-то образом присылает эти сообщения, а никакой не хакер с отсутствующим чувством юмора, взломавший ее учетку». Марина покраснела и с надеждой посмотрела на Войтаха, словно хотела, чтобы он повторил все то, что говорил я вчера. «Я верю в то, что рассказывает Марина», – уточнил Войтах. «В то, что она видела. Как и почему это происходит и есть предмет моего исследования». Прежде чем Марина или Игорь успели прореагировать на его ответ, у него зазвонил телефон. Извинившись, войтых вышел из кухни. Говорил он недолго и уже буквально полминуты спустя вернулся обратно. Объявив Марине и Игорю, что приехала его вторая коллега и ему нужно спуститься вниз, – Чтобы помочь ей с оборудованием, он снова вышел. «По-моему, он чокнутый», – весело заметил Игорь, услышав прихожий звук закрывающейся входной двери. «Если он и чокнутый, то не более, чем я», – осадила его Марина. 20 октября 2012 года, 13 часов 27 минут, улица Железноводская, город Санкт-Петербург. Не найдя места для парковки недалеко от парадной Марины, Саша, недолго думая, остановилась прямо на выезде. Она не собиралась бросать там машину надолго, хотела всего лишь выгрузить оборудование. Однако не успела она заглушить двигатель, как уже поймала на себе недружелюбные взгляды двух старушек на лавочке. Настроение у нее с самого утра было не самое лучшее, поэтому она даже ждала, когда те что-нибудь скажут. Но они благоразумно промолчали. Когда в дверях парадной показался Войтых, Саша махнула ему рукой и громким шепотом сказала. «Забери скорее коробки, пока эти две...» Она кивнула головой в сторону скамейки. «Не растерзали меня одними взглядами». А Войтых оглянулся на пожилых женщин, улыбнулся им и доброжелательно кивнул. «Добрый день!» – поздоровался он. «Приносим свои извинения за неудобство Моя подруга сейчас отгонит машину подальше. Я только заберу пару тяжелых вещей». После этого он снова повернулся к Саше, взял из открытого багажника большую коробку, а коробку поменьше попросил поставить сверху. «Как отгонишь машину, поднимайся», – сказал он, – «четвертый этаж». Подавив себе какое-то детское желание назло всем и особенно Войтуху оставить машину прямо здесь, Саша все-таки кивнула и снова завела двигатель. В конце концов, обнаружить свою машину с проколотыми шинами, а то и вовсе на штрафстоянке ей не очень хотелось. «Подождёшь меня?» – попросила она прежде, чем закрыть дверь. «Я помогу донести коробку, которая не слишком тяжёлая». «Как скажешь». Войтых кивнул и отошёл к скамейке, на которой старушки выглядели уже гораздо более приветливо, и поставил свою ношу с краю, поскольку держать её в руках оказалось довольно тяжело. Саша справился со своей задачей довольно быстро, забрала у него маленькую коробку, и они вместе вошли в подъезд. В небольших пятиэтажках лифт никто сделать не додумался, поэтому с коробками пришлось подниматься по лестнице. «Ты уже знаешь, что будешь делать?» – поинтересовался Войтах у Саши. «Зависит от того, на что согласится эта твоя Марина. Я выпросила у Макса энцефалограф, позволяющий записывать данные в течение суток. Если она не против весь день просидеть дома и никуда не выходить, и сообщения сегодня придут, мы сможем посмотреть, что в этот момент творилось у нее в голове?» Ещё я подготовила несколько тестов, начиная банальными картами Зенера и заканчивая кое-чем серьёзнее. Пойдём от простого к сложному. Ване же удалось что-нибудь найти? Нет, он ещё работает. Разве карты Зенера помогают определить медиума? Войтах нахмурился. Впервые два этажа дались относительно легко, но на очередном лестничном пролёте его темп заметно снизился. Я думала, это тест на телепатию. Большинство медиумов – просто талантливые телепаты. Саша тоже заметно сбавила шаг. Ее коробка весила гораздо меньше, но и у нее самой сил тоже было меньше, чем у Войтаха. Ты приходишь к ним, чтобы поговорить со своей умершей бабушкой, а они просто считывают твои мысли и рассказывают тебе о ней так, как будто общаются с ней. И потом вся эта метафизика – довольно неизученная вещь. Вполне возможно, что принцип работы и телепатов, и медиумов – один и тот же. Просто одни считывают информацию с живых людей, другие – с мертвых. Даже не так. Они считывают информацию с того, что принято называть сознанием, душой, как угодно, если допустить, что оно существует. И какая при этом разница, в каком состоянии находится тело? Огромная разница. Уверенно заявил Войтах. Тело само по себе является излучателем энергии. Оно усиливает сигнал, который исходит от этой, как ты выразилась, души. Именно поэтому экстрасенсы, которые способны чувствовать и живых, и мертвых, всегда могут отличить сигналы. А те, что не чувствуют мёртвых, могут догадаться о том, что человек мёртв по отсутствию сигнала. Из этого следует вывод, что если природа медиумов и телепатов одинакова, то человек, проявляющий способности медиума, то есть тот, кто слышит мёртвых, должен иметь и более сильную способность к телепатии, то есть слышать живых, вообще не напрягаясь. А я никогда не сталкивался с таким, Из этого я делаю вывод, что это все же разные способности. И механизмы у них разные. Саша поставила коробку на перила, придерживая ее руками, и с интересом уставилась на Войтаха. А ты умеешь это? Различать живых и мертвых? Вообще, если разделить всех экстрасенсов на ясновидящих, телепатов и медиумов, я была уверена, что тебя можно отнести к первой категории. Или я чего-то не знаю о тебе. Я не чувствую ни живых, ни мертвых. Заверил ее Войтых. «Я просто вижу прошлое и будущее. Но я даже не всегда могу понять, прошлое это или будущее. И уж тем более не могу определить, вижу ли я людей живых или мертвых. Поэтому да, я скорее ясновидящий, а не экстрасенс. В том смысле, в котором это слово часто употребляется. Мы идем или тут постоим? Всего один пролет остался». «Идем», вздохнула Саша, снова поднимая коробку. Если Марина – медиум, не осознающая своих возможностей, а Войт их прав насчет различной природы медиумов и телепатов, вряд ли ее тесты дадут какие-то результаты. Но как по-другому ее можно было проверить? Саша не знала. Как определить, может ли человек общаться с мертвыми? Спиритическим сеансом разве что. Насколько Саша могла судить из того, что читала, медиумы относятся к наиболее сложно изучаемой категории экстрасенсов. Она посмотрела в спину идущему впереди Войтуху. Вот кого бы проверить с помощью тех же карт Зеннера. Крайне интересно было бы посмотреть на результаты. Но когда-то он сказал ей, что не позволят себя изучать. Поэтому она промолчала. «Если ты прав, тогда у нас надежда только на энцефалограф и его данные во время переписки с Леной», — вслух сказала она. «Но тесты я бы все равно провела. Кто сказал, что медиум не может быть и телепатом заодно?» тут ты права, согласился Войтых. Они как раз добрались до квартиры. Дверь за ними никто не запирал, поэтому они беспрепятственно вошли. И Войтых с удовольствием поставил на пол тяжелую коробку, которая к тому моменту стала весить целую тонну. Марина и Игорь вышли им навстречу. Девушка немного недоверчиво посмотрела на Сашу и ее коробки. «Здравствуйте», осторожно поздоровалась она. «Саша, это Марина», представил Войтых. И вот друг Игорь. А это Саша, та самая коллега, о которой я говорил. Вы так сказал, что ты согласна на несколько тестов, чтобы выяснить, есть ли у тебя какие-то экстрасенсорные способности. Спросила Саша. Да, конечно, Марина кивнула. Я говорила, что согласна на всё, если это поможет вам разобраться в том, что происходит. Только Марина немного застенчиво улыбнулась. Я никогда этого не делала. Я тоже, Саша улыбнулась в ответ. «Знаю только теорию, будем учиться вместе». Она огляделась. Квартира не казалась слишком большой, а народа в ней было уже достаточно. «Мы сможем найти место, где нам бы никто не мешал? Тебе нужно будет максимально сосредоточиться». «Конечно». Марина провела ее в гостиную, попросив Игоря побыть с Ваней на случай, если тому что-то понадобится. Пока Саша с помощью Войтаха распаковывала свое оборудование, девушка заметно волновалась, с недоверием глядя на монитор и кучу неизвестных ей проводов. «Что это такое?» – наконец спросила она. «Энцефалограф будет записывать данные из твоего мозга. Это совершенно не больно. Будет, конечно, немного мешать, но ты сможешь потерпеть до утра? Можешь спокойно ходить по квартире, заниматься своими делами, спать, читать. Электроды я закреплю на голове, они будут передавать данные на монитор». «Ещё несколько приборов запишут твой пульс и давление. Эту камеру...» Саша достал из своей коробки небольшую видеокамеру. «Мы установим так, чтобы был вид твой ноутбук. Это нужно для того, чтобы синхронизировать данные энцефалографа с тем, когда будут приходить сообщения». «Конечно, делайте всё, что нужно», – кивнула Марина. Пока Саша закрепляла на голове девушки электроды, периодически сверяясь с инструкцией, в этих закончил устанавливать всё остальное». «Теперь, если ты не против, я задам тебе несколько вопросов», – предложила Саша. «Это еще не тесты, просто сбор анамнеза». «Ты останешься?» – спросила она у Ойтыха. Марина тоже посмотрела на него, безмолвно прося остаться. Все эти странные провода и коробочки, которые Саша нацепила на нее, здорово ее пугали. Она никогда не любила врачей и обследования, но сейчас у нее не было другого выбора. Ей казалось, что присутствие того, кому она доверяла – «Сможет немного успокоить ее?» «Конечно, я предпочту понаблюдать. Если это не будет вам мешать. И я бы хотел заснять это все на камеру, раз уж она у нас есть». «Не будет, снимай», – пожал плечами Саша. Они с Мариной сели на диван, оставив Войтуху кресло. «Я уже все рассказала Войтуху вчера об этих сообщениях», – заметила Марина. «Не знаю, что могу добавить к этому нового». Про сообщение я уже все знаю, меня интересует другое. Для начала прекрати так волноваться. Саша взглянула на прибор, подсчитывающий пульс Марины, показания которого давно перевалили за сотню. Ничего плохого я тебе не сделаю. Марина рассмеялась и сделала глубокий вдох. Саша долго расспрашивала ее о том, бывали ли у нее раньше предчувствия, которые затем сбывались, вещи сны и прочие малопонятные вещи. Но на все получала отрицательные ответы. В конце концов, Марина действительно расслабилась, голос ее стал звучать увереннее, она периодически улыбалась, но все еще изредка бросала взгляды на Войтаха. «И что, ты никогда не приходила на экзамен, выучив всего один билет и вытянув именно его?» – удивилась Саша, словно Марина хоть раз обязана была так сделать. «Нет», – Марина отрицательно покачала головой, – «мне нравится учиться». Я вообще не припомню, чтобы когда-нибудь надеялась на везение и пыталась угадать. Никогда не оставалась дома, хотя куда-то собиралась. Не пропускала электричку в метро, чтобы поехать на следующий просто потому, что это тебе не нравилось. Нет. Не помню такого. А духов в детстве вызывала? Тарелку крутила? Саша склонила голову набок и улыбнулась. Это было. Марина тоже рассмеялась. Кто ж этим не занимался? И как результаты? «Она двигалась?» «Двигалась. Но это ведь наверняка делал кто-то из девчонок». «А ты?» «Я никогда специально этого не делала. В любой компании найдётся тот, кто сделает. Но я этого не делала никогда». «Ладно. Тогда давай перейдём к тестам». Саша достала из коробки маленького плюшового зайца и протянула Марине. «Подержи его. Постарайся запомнить ощущения и выйди из комнаты. Я его спрячу, а ты потом будешь его искать». «Похоже на детскую игру», – улыбнулась Марина, беря зайца в руки. «Мы так играли раньше». «Я же говорила, что это не страшно». Марина несколько секунд держала игрушку в руках, закрыв глаза и сосредоточенно хмурясь. Затем отдала ее Саше и вышла из комнаты. «Это будет весело», – заметила Саша, засовывая зайца за рамку с фотографией, стоящей на полке. а «Это действительно больше похоже на игру», – ответил Войтых с улыбкой. А никаких серьезных методов изучения телепатии и сновидений не существует. пожала плечами Саша. Они все похожи на игру. Если, конечно, ты не снимаешь битву экстрасенсов, и тебе не нужен рейтинг на телевидении. Она улыбнулась и позвала Марину. «Только не нужно заглядывать во все места», – попросила она. «Попробуй с первого раза понять, где он». Марина кивнула и вдруг сразу посмотрела на рамку с фотографией. «Он там?» Она взглянула на Сашу удивление, которое заметно читалось на лице. Саша молча достала зайца из-за рамки. «Как ты это узнала?» «Когда мне нужно было что-то быстро спрятать, я всегда засовывала это туда», – рассмеялась Марина. «Фотография стоит так, что за ней ничего не видно с любого места комнаты». «Да, это было слишком банально». Все следующие разы Саша проявляла фантазию, запихивая зайца в самые невероятные места – И больше Марина ни разу его не нашла. «Ладно, давай теперь перейдем к картам Зенера». Саша положила перед собой колоду довольно странных на вид карт. «Здесь двадцать пять карт пяти видов. Круг, крест, три волнистых линии, квадрат и пятиконечная звезда. Сначала я буду доставать карту и не смотреть ее. Ты должна угадать, что на ней нарисовано». «Хорошо». Марина кивнула, усаживаясь поудобнее. Было видно, что она совершенно перестала волноваться – Из двадцати пяти карт она угадала всего шесть. «Это плохо?» – спросила она. «Это результат человека, у которого нет никаких неординарных способностей», ответила Саша, снова тщательно перетасовывая карты. «Сама решая, плохо это или хорошо?» «Нет, я бы не хотела обладать никакими способностями». Марина передернула плечами. «Не нужно мне такого счастья». Войтых сначала наблюдал за тем, как Саша заново начала тянуть карты, а Марина пытаться их угадать, но довольно быстро ему это наскучило. Этот тест отличался от предыдущего лишь тем, что теперь Саша смотрела на карту прежде, чем Марина ее угадывала. Так проверяли способности к телепатии. Энцефалограф тоже не фиксировал ничего интересного, поэтому Войтех тихо встал, убедился, что камера на штативе все снимает, и вышел из комнаты. В другой комнате, где Иван все еще воевал с ноутбуком, Он появился в разгар жаркого обсуждения какой-то темы, в котором он не понял ни одного слова, кроме предлогов. При его появлении Игорь заметно смутился и замолчал, а Иван, как всегда, только усмехнулся, заметив чуть растерянное выражение на его лице. «Как там у вас с Айболитом?» – спросил он. «Еще не обнаружили в Марине Нострадамуса?» «Нострадамус был астрологом, а не медиумом», – заметил Войтех. «У тебя как дела?» «Да никак!» На Ванином лице отразилась досада. Либо очень классный спец отсылал эти сообщения, запутав следы так, что они идут по кругу. Либо тут и правда без чертовщины не обошлось. Но я установил несколько программок. Теперь я смогу удаленно смотреть, что происходит на ее ноуте. И как только шутник появится, я его поймаю. Ты в этом уверен? Если только сообщения правда не идут прямиком с того света, я их отслежу. Уверенно заявил Ваня. Но больше я пока ничего сделать не могу. Скопируй мне тогда просто сами сообщения. Все, что пришли от уже погибшей Лены и несколько тех, что пришли раньше. Думаешь, по стилистике что-то понять? Заинтересовался Ваня. Хочу показать их Неву. Мне кажется, из всех нас он в письменном слове разбирается лучше всех. Разумно. Кивнул Ваня и снова повернулся к ноутбукам марина там всё в порядке?» – обеспокоенно спросил Игорь. «Всё хорошо», – заверил его Войтых. «Если хочешь, можешь сам убедиться». «Думаю, они там уже почти закончили». Игорь с готовностью согласился, поэтому в комнату к Саше и Марине они вернулись уже вдвоём. Те действительно почти закончили. Результат был такой же, как и с предыдущим тестом, только на этот раз Марина угадала ещё меньше. Всего четыре карты. «Ну как ты?» поинтересовался Игорь, убедившись, что своим вопросом он им не помешает. «Я не экстрасенс не имею ко всему происходящему никакого отношения», улыбнулась Марина. «Что не может не радовать». «Если только Войтах не прав, и ты не медиум», отметила про себя Саша. «Но это я проверить не могу». «А что, по этим картам реально можно определить экстрасенса?» Игорь недоверчиво покосился на Сашу. «Это всего лишь один из самых простых методов». Пожала плечами та. А потом внезапно повернулась к Войтуху и спросила. «Хочешь попробовать?» Это было нарушением всего, что она ему обещала. И она сама не знала, зачем предложила пройти тест. То ли расслабленное и довольно веселое настроение сыграло свою роль, то ли просто наличие Войтуха и карт Зенера в одной комнате. Впрочем, положа руку на сердце, Саша не припоминала, чтобы обещала ему не предлагать подобных вещей. Она обещала не задавать слишком много личных вопросов и только. Марина внезапно горячо поддержала эту идею. «Попробуйте, это совсем не страшно». Она поднялась с дивана, уступая Войтуху место напротив Саши. Саша улыбнулась и выжидающе смотрела на него, перетасовывая карты. А Войтух немного растерялся. Проверять его способности было как-то странно. И он, и Саша доподлинно знали, что они есть. И к тому же оба знали, что видения будущего и прошлого у него случаются по собственному расписанию. Он никак на это не влияет. В то же время ему самому было любопытно. Убедив себя, что это станет неплохим контрольным измерением, он медленно кивнул. «Конечно. Почему нет? Похоже, это весело. Только эту штуку он показал на датчике энцефалографа не будем цеплять, ладно?» «Как хочешь». Саша не ожидала что он согласится на тест и была рада тому, что есть. «Это и в самом деле долго. Раз уж я на Марину это надела, не будем экспериментировать». «Ай, это недолго!» Марина сняла с руки пульсомер и протянула его Саше. Та смотрел на Войтыха. «Наденешь?» «Давай!» Войтых сел на диван, где до него сидела Марина и протянул ей руку. Саша закрепила пульсомер на его запястье, аккуратно сложила тщательно перемешанные карты, а затем наклонилась к нему и тихо, чтобы не услышали Марина и Игорь, прошептала. «Обещаю не подсказывать!» Она отстранилась от него, бросив взгляд на дисплей пульсомера и с удивлением заметила на нём завышенные показания. «Ты что, волнуешься?» «Либо так, либо это ты меня волнуешь», – ошутился Войтых, который и сам заметил, что сердце вдруг зачастило. Саша рассмеялась. «Сосредоточься», – попросила она. «И не на мне, а на картах». Она вытащила первую карту, заглянула в неё и посмотрела в глаза Войтыху. Саша знала, что невольно может подсказать ему. Она не просто умела гипнотизировать людей, при желании она могла внушить им свои мысли, заставить сделать что-то. И хоть она почти никогда не пользовалась этой способностью специально, сейчас, желая получить положительные результаты, могла подсказать ему правильный ответ неосознанно. Войт их пожал плечами, не представляя, как это можно угадать, и назвал то, что первым пришло ему в голову. Смотрел он при этом не на карту, как рекомендовала Саша, а ей в глаза. «Крест». «Угадал». В ее голосе проскользнуло немного удивления, хотя она и ожидала чего-то подобного. Впрочем, одна карта еще не показатель. Она вытащила следующую, снова мельком взглянула на нее. Там снова был крест. «Когда люди просто угадывают, они редко называют две одинаковые карты подряд». А вот ты их чуть прищурил глаза, глядя на нее – Ему в голову снова пришёл крест, но он решил, что это будет слишком. Тем более, что это всё равно не было похоже на его обычное видение. «Корук!» – из странного чувства противоречия назвал он. Саша молча перевернула карту рисунком вверх, пытаясь скрыть разочарование. «Ошибся!» – улыбнулся она. «Снова крест!» Пульс Войтеха снова резко участился, и он с удивлением уставился на карту. Потом посмотрел на Сашу и непроизвольно сел прямее. «Давай дальше», – попросил он. Саша заметила перемену в его настроении и ускорившийся пульс. И уж теперь-то она точно была уверена, что не она его волнует. Она вытащила еще одну карту, и по странному стечению обстоятельств это снова был крест. Поднимая взгляд на Войтаха, Саша почувствовала, как ее сердце тоже забилось быстрее. «Крест», – не раздумывая ответил войтых «Да, конечно, в третий раз подряд?» – не сдержался Игорь. Марина ткнула его локтем в бок и что-то прошипело. Саша даже не обратил внимания на его слова, словно вообще забыв о присутствии посторонних людей в комнате. Все это почему-то перестало быть таким веселым, как было с Мариной. Если сейчас снова выпадет крест, она, пожалуй, начнет волноваться. Но на этот раз она вытащила из колоды квадрат. Простой квадрат. Она улыбнулась, понимая, что напряжение отпускает ее, и снова взглянула в глаза Войтыху решив про себя, что если он снова угадает карту, она начнёт его мысленно пугать. «Квадрат», — спокойно сказал Войтах. Следующая карта оказалась тремя волнистыми линиями, но Саша, поднимая на него взгляд, повторяла про себя «круг», «круг», «круг». Если она всё-таки невольно подсказывала ему, хотя и обещала этого не делать, он ошибётся. Волнистые линии. Саша едва успела положить карту с линиями на диван, когда Войтах уже назвал новую «круг». Саша перевернула карту и вот теперь действительно была удивлена. Там был круг. Но она ведь даже не успела ее увидеть. Она точно знала, что карта не просвечивает Да Войтых и не взглянул на них ни разу. Он смотрел исключительно на нее. Саша взяла следующую карту, тоже больше не заглядывая в нее. Зачем? Она и так была уверена, что Войтых сейчас назовет правильный рисунок. «Снова круг», сказал Войтых. Он впал в какое-то странное состояние, абсолютно не сомневаясь в том, какой будет карта. Квадрат, волнистые линии, два креста подряд. Цифра на мониторе пульсометра медленно, но верно росла и уже достигла значения 140 ударов в минуту. Войтах продолжал видеть карты, но внезапно их образ расплылся, и вместо них появились монеты. Монеты медленно падали, как будто кто-то замедлил скорость воспроизведения. Их было пять штук. Они по очереди достигли пола, чуть отскочили и вдруг превратились в разноцветный бисер. Теперь их были десятки. Десятки мелких разноцветных бисеринок сыпались и раскатывались по асфальту. Цифра на пульсометре перевалила за 160. Саша неотрывно смотрела в глаза Войтуху, понимая, что он ее уже не видит. Его взгляд смотрел как будто сквозь нее. Он больше не называл карты, а она давно перестала вытаскивать их из колоды. Показания пульсометра достигли критической отметки, и он тихо, но настойчиво запищал. Этого звука хватило Саше, чтобы выйти из оцепенения. Она моргнула, выдохнула и тронула Войтаха за руку. «Войтах?» Он успел увидеть еще маленькую куклу с ярко-рыжими волосами, прежде чем услышал голос Саши и почувствовал прикосновение ее пальцев. Сфокусировав взгляд на её лице, Войтых чуть удивлённо приподнял брови. «Что?» Саша растерялась. Он спросил это так буднично, как будто мгновение назад просто угадал очередную карту. «У тебя пульс зашкаливает». Она указала глазами на пульсометр и снова внимательно посмотрела на него. «Нет, ей не показалось. С ним только что определённо что-то происходило». «С тобой всё в порядке?» Войтых ненадолго прикрыл глаза – Несколько раз глубоко вдохнул, после чего пульс на глазах снизился до девяносто ударов с небольшим. Открыв глаза, Войтах улыбнулся и тихо шепнул саша Потом. «А во что это вы тут играете?» – спросил Ваня с порога комнаты. Как давно он там стоял, никто не знал. Все были слишком увлечены тестом, который проводила Саша. Саша мгновенно отпустил руку Войтаха и, не оборачиваясь, принялась торопливо собирать карты в колоду. «Карты угадываем», — ответила за всех Марина. «Представляете, Войт их угадал все». Один раз ошибся. педантично поправил ее Игорь. «Зато после этого штук десять подряд угадал». «А, ну дворушек у нас известный ясновидец!» Хмыкнул Ваня и подошел к ним с Сашей. «А мне покажете, как он это делает?» «Мне кажется, хватит на сегодня с меня». Войт их поднялся на ноги, чувствуя, как по черепной коробке начинает разливаться тупая, ноющая боль. Он крайне редко страдал мигренями. Обычно они были связаны с его видениями. «Ты закончил?» «Да, я все сделал», – отмахнулся Ваня. «Ну давай одну карту, просто ради интереса», – попросил он и протянул Саше руку. «Дай колоду, пожалуйста». Саша молча отдала ему карты и отошла в сторону, внимательно наблюдая за Войтахом. «Сейчас она очень сильно жалела» что они не надели на него электроды энцефалографа перед тестом. Если уж Пульс выдавал такие показания, можно было только догадываться, что было на энцефалограмме. Ваня перетасовал колоду, поглядывая на недовольно хмурящегося Войтыха, и достал одну карту. «И что там?» Войтых не имел ни малейшего представления. Странное состояние, в котором он пребывал, пока тест проводила Саша, исчезло. Возможно, потому что Саша успела провести свой тест прямо перед тем, как его посетило очередное видение? Теперь же оно прошло, оставив за собой только все нарастающую головную боль. «Я не знаю», – честно ответил Войтах. «Что? Даже не попробуешь?» – разочарованно протянул Ваня. Марина и Игорь с интересом наблюдали за происходящим. «Хорошо, круг», – Войтах сказал это только чтобы что-то сказать. Опыт подсказывал ему, что просто так Иван от него не отстанет. «Нет, тут крест, ничего похожего на круг». Ваня бросил карту и достал следующую. «А здесь?» «И здесь не знаю», – терпеливо ответил Войтых. «Но если ты опять настаиваешь, что я опять скажу круг и буду говорить так, пока тебе не надоест». «Скучно с тобой», – обиделся Ваня и показал всем квадрат. «Ладно, поехали, раз уж больше мы пока ничего сделать не можем». Хватит надоедать хозяевам». Собрав карты и всё, чем они больше пользоваться не будут в коробку, саш попросила Ваню установить камеру так, чтобы было видно экран ноутбука Марины. Самой Марине рассказала, что и как сделать с энцефалографом, и пообещала завтра же с утра приехать, чтобы снять электроды и проверить показания. «А если будут приходить сообщения, что мне делать?» Марина посмотрела на Войтаха. «Сейчас, когда они все уходили, ей снова стало тревожно». «Спроси, где маньяк держит своих жертв», – предложил Войтах. Вдруг она ответит. «И попробуй, как и в прошлый раз, отключить интернет-соединение». Марина кивнула. Проводив своих гостей к выходу и закрыв за ними дверь, она обхватила себя руками и повернулась к Игорю. «Я уже почти готова была попросить их остаться у меня жить», – смущенно призналась она. «С ними весело, и даже вся эта история не выглядит такой страшной». «Стёкнутым всегда весело» со смешком отозвался Игорь. «Ладно, не дрейф. Один хакер, я тебе скажу. Офигенный, второй, судя по всему». Он уже поднес руку к голове, чтобы покрутить пальцем у виска, но вовремя спохватился. «Экстрасенс». «Что бы это ни было, чья-то дурная шутка или реально сообщение с того света. Они наверняка разберутся. Пойдем, поедим лучше. Умираю с голоду. Когда там твои родители вернутся?» «К вечеру. Пойдем». Марина отправилась на кухню Искренне надеюсь, что они действительно разберутся. И звук пришедшего сообщения в скайпе больше не будет пугать ее до обморока. 20 октября 2012 года. 15 часов 40 минут. Гостиница «Fifteens Line». Васильевский остров. Город Санкт-Петербург. Днем работы традиционно было мало. Да и вообще в эти выходные в отеле сняли всего три номера – Причём все трое гостей отдыхали, очевидно, вместе, а поселились порознь. Такой странный подход казался Даше одному из администраторов странным, но она давно перестала удивляться людям. У богатых свои причуды. «Нравится жить в двухместных номерах по одному, пожалуйста». Кто бы возражал? «Только не она. Главное, что платят». Даша спустилась со второго этажа вниз с чашкой горячего чая всего на несколько секунд до того, как раздался звонок в дверь. Она бросила взгляд на монитор, увидела перед дверью блондиночку Лилию из пятого номера с каким-то мужиком. Но мужик этот был явно не из тех, с кем она приехала. Впрочем, Дашу это мало волновало. По правилам, гости отеля могли водить собственных гостей вплоть до 11 часов. Даша нажала на кнопку, открывающую замок, и красивая девушка с красивым именем вошла внутрь вместе со своим спутником, который оказался лет на 20 ее старше, и порывом холодного осеннего ветра. «Добрый день!» – поздоровалась она, на ходу набирая на мобильном телефоне чей-то номер. «Можно ключик?» Даша уже и так тянулась за ключом, но когда она выложила его на стойку перед гостей, та его проигнорировала, увлекшись разговором по телефону. «Войтых, привет! Вы там где? Мы с Невом уже в гостинице». «Отлично! Тогда мы вас ждем!» «Мы захватили по дороге два больших суши сета, так что заодно и поедим». «Хорошо!» «Ищите нас на втором, на кухне. Увидимся!» Она отключилась и повернулась к тому, кого назвала в разговоре Невом. «Они уже тоже едут сюда!» «Прекрасно!» – отозвался тот с улыбкой. «Очень хочется всех увидеть!» Лилия нетерпеливо снова посмотрела на Дашу. Та молча показала ей на ключ, дожидающийся на стойке. «Спасибо!» Оба поднялись наверх, Тихо переговариваясь о чём-то, Даша не прислушивалась. Её больше интересовало происходящее в телевизоре. Чашка чая и шоколадное печенье. Остальные постояльцы показались на пороге минут через десять, притащив с собой какую-то неизвестную Дашу женщину. Красавец Иван, который, судя по документам, приходился братом-близнецом Лилия, о чём-то жарко дискутировал с женщиной. Похоже, они обсуждали машины. Неразговорчивый чех Войтых выглядел больным и в дискуссии не участвовал. Было похоже, что быстрая и громкая речь спутников вызывает у него какие-то неприятные ощущения. Даша решила, что его мучает головная боль, которая усугубляет оживлённый разговор. Она приветливо кивнула Чеху и протянула ему оба ключа. Он поблагодарил медленным кивком и предложил друзьям следовать за ним наверх. «Лиля и неф уже ждут нас», – напомнил он, прерывая явно шедший по кругу спор. Иван и неизвестная женщина кивнули, замолкая, И поторопились наверх. Через пару секунд со второго этажа донеслись радостные возгласы и взаимные приветствия. Даша снова уткнулась в телевизор. «Они утверждают, что он угадал все карты», – тем временем рассказывал Ваня, сестре и Неву. «Но я этого не видел. Мою не угадал ни одну. подозревая специально». Лиля посмотрела на Войтаха, и улыбка мгновенно сползла с ее лица. Не заметить его уставший больной вид было невозможно. «С тобой все в порядке?» – с тревогой спросила она. «Выглядишь неважно». «Принеси ему воды», – попросила Саша, доставая из сумки блистер с таблетками и протягивая его Войтаху. «А ты выпей это, иначе толку от тебя не будет». Войтах взял таблетки, с тоской думая о том, что толку может не быть и от них, но одно все же выпил. Потом вспомнил прошлое расследование и усмехнулся. «Шоколад был бы более уместен», – заметил он, и, не дав никому ничего спросить, повернулся к Лиле с Невом. «Как ваш визит к родителям Лены?» Оставил весьма гнетущее впечатление. Признался Нев, пытаясь понять, как правильно держать палочки и как ими есть. К своему стыду он совершенно не умел этого делать, поскольку азиатская кухня никогда не являлась его фаворитом. Он бы и сейчас предпочел что-то более привычное русскому желудку, но Лиля так вдохновилась, увидев попавшийся им на пути магазин с готовыми суши-роллами, что он просто не смог ей возразить. Ее родители в очень подавленном состоянии, это естественно. Даже странно, что они вообще стали с нами разговаривать. «Лена была третьей пропавшей девушкой», – подхватила Лиля. «Полиция к тому времени уже искала маньяка». Еще и куклы эти недвусмысленно намекали на то, что все преступления связаны. Но родители до последнего надеялись, что она найдется живой. Прямо они нам ничего не сказали, но мы так поняли, что Лена была достаточно активной девушкой, могла заночевать у подруги, а то и вовсе на несколько дней уехать, но всегда возвращалась. Думаю, они надеялись, что и в этот раз произошло нечто подобное. «Все родители на это надеются». Заметил Ваня, недовольно поглядывая на стол. «Черт, Лилька! Держу пари, твоя была идея притащить эту дрянь! Неужели нормальной еды не было?» Он посмотрел на остальных в поисках поддержки, но Сашу вполне устраивали роллы. По виду Войтаха можно было сделать вывод, что в данный момент ему вообще все равно, что есть. неф давайте после этого обеда за рулем куда-нибудь, где дают борщ, а?» – предложил он. «Ну, что вы!» «Это очень вкусно!» – смутился Нев. «Кому не нравится, в следующий раз идет за едой сам!» – заявила Лиля. «Какие куклы?» – поспешила уточнить Саша, пока Сидоровы не завели свою любимую шарманку. «Родителям Лены на следующий день после исчезновения их дочери кто-то прислал куклу», – пояснил Нев. «Рыжую?» – заинтересовался Войтых. Голову немного отпустило, и теперь он тоже зацепился за эту деталь. «Что?» не понял Нев. «Кукла, говорю, рыжая была?» «Нет, скорее темно-русой». «С чего ты решил, что она должна быть рыжей?» поинтересовалась Лиля, мгновенно забыв о споре с братом. «Да, так», — отмахнулся Бойтых, подцепляя палочками кусочек ролла. «А о каких-нибудь способностях Лены удалось узнать?» «И этот вопрос мы задавали очень осторожно», усмехнулась Лиля, переглянувшись с Невом. «Родители Лены довольно религиозные люди», — сказал тот. «Такие с большим недоверием относятся ко всяким аномальным вещам». «Не фанатики, конечно», — продолжила Лиля. «Но из тех, кто на Пасху, не покупает уже освещенные куличи в гипермаркете, а печет их сам, стоит всю ночь в церкви и зажигает вечером свечки» мы едва коснулись темы возможных способностей их дочери как они твердо заявили что ничего подобного за ней никогда не замечали понятно в ихх кивнул иван покажи мне его переписку марины и Лены». нев взгляните на сообщение до и после смерти лены и скажите что вы об этом думаете Ваня достал ноутбук пощелкал клавишами и протянул Неву, который успел торопливо вытереть руки салфеткой, прежде чем взять его, и принялся за чтение. Потом он изучал переписку, остальные молча жевали. Количество роллов стремительно уменьшалось. «Стиль, конечно, сильно изменился», – констатировал Нев через несколько минут. «Я бы сказал, изменился до неузнаваемости. Но некоторые штрихи в манере разговора Лены до и после ее смерти совпадают. «Похоже, что писал один человек?» «Местами похоже, но по большей части тот, кто писал после смерти Лены Серовой, писал, как бы это сказать, небрежно и одновременно с этим через силу, как будто был сильно не в себе, например, пьян или...» «Мёртв?» – подсказал Ваня с насмешкой в голосе. «Да». Невозмутимо отозвался нефт, Выгляделя неожиданно очень серьезно вместе с тем уверенно. Обычно такая уверенность не была ему свойственна. Смерть очень сильно дезориентирует и затрудняет общение. Ваня весьма недвусмысленно хмыкнула и посмотрел на Сашу, полагая, что только она в этой компании может его поддержать, когда дело доходит до подобных заявлений. Однако на этот раз и она не выглядела сомневающейся в том, что с мертвыми возможно общение. «То есть мы почти уверены в том, что эти сообщения были действительно от Лены?» уточнила Лиля, глядя на Нева. «Неважно как, но писала это и в самом деле мертвая Лена?» «Не обязательно», — Нев пожал плечами. «С тем же успехом». «Это может присылать кто-то, кто хорошо знал манеру общения Лены и кому удается частично ее воспроизводить. То есть, если мы предполагаем, что сообщение шлет живой человек, то он должен быть связан не только с маньяком, но еще и с Леной», – уточнил Войтых. «Похоже на то». «А почему сообщение приходит именно Марине?» – снова спросила Лиля. «Они не были близкими подругами». «Мама Лены перечислила нам несколько человек, с которыми ее дочь тесно общалась, но Марину она не называла». «Если верить моим тестам, у Марины тоже нет никаких особых экстрасенсорных способностей», – отозвалась Саша. «Тесты были весьма примитивными, до более сложных мы не дошли, и я не получила ни намек, что нам стоит продолжать. Посмотрим, конечно, что покажут данные энцефалографа, но я больше чем уверена, что способностей ни к ясновидению, ни к телепатии у нее нет» их считает, что медиумы действуют немного по другому принципу, но по рассказам Марины с мертвыми она никогда раньше не общалась. Я не знаю, как это подтвердить. Насколько мне известно, не так давно в Америке проводились опыты с медиумами во время спиритического сеанса. Но, во-первых, просветить Марину на томографе, как это делали американцы, у нас нет возможности. Во-вторых, даже у них данные как-то уж сильно разнились, и никакого точного вывода, как работают медиумы, По ним сделать не удалось. Это один из вопросов, на которые нам предстоит найти ответ. Вытах побарабанил пальцами по столу, о чем-то думая. Еще один интересующий нас вопрос. Как со всем этим связана старое лютеранское кладбище? Почему тела девушек были оставлены именно там? Почему маньяк оставил там тела, мы, пожалуй, сможем узнать только тогда, когда полиция поймает его. Ответил Ниф, поправляя очки. Сложно сказать, почему он выбрал именно это место. Возможно, для него оно имеет какое-то значение. Но вот его выбор вполне мог спровоцировать появление сообщений Лены. Если у самой Лены все-таки были какие-то способности, они могли активизироваться. Кладбища, особенно такие старые, обладают мощной энергетикой. «Я когда-то проводила там довольно много времени и ничего такого не чувствовала», заметила Саша. «Там было здорово готовиться к экзаменам. Тихо, спокойно, никто не мешает. Мы с подругой ко всем летним сессиям там готовились». «Но ведь ты и не обладаешь никакой повышенной чувствительностью к таким вещам», возразила Лиля, а затем посмотрела на Войтыха. «Вот бы кому-то достоило заглянуть». Саша тоже повернулась к нему. «Кстати, Дворжик, что это было во время теста?» Спросила она. Боюсь ошибиться, но это было похоже на видение. Признался тот. Сначала я просто видел карты, которые ты собиралась вытаскивать. Причем с каждой секундой все отчетливее. Потом карты превратились... Он остекся на мгновение, а затем продолжил. Мелкий бисер. Бисер сыпался на асфальт, отскакивая от него. Снова падал, потом катился в разные стороны. И еще я видел куклу. Рыжую куклу». «Очень интересно». Нев даже подался вперёд, глядя на Войтаха с крайним любопытством. «То есть тест стимулировал вашу способность ясновидению?» «Не думаю. Больше похоже на тот, что мы начали проводить тест незадолго, до начала видения. Я не знаю, возможно, у меня в мозгу в такие моменты что-то происходит». вытых обвёл кухню взглядом, Словно искал подсказку в ее обстановке. «Открывается какой-нибудь канал восприятия информации или еще что-то. Какие-то изменения, благодаря которым я вижу то, что вижу». «Либо ты просто не хочешь признать, что можешь управлять своим даром». Негромко пробормотала Саша, но так, чтобы он услышал. После теста она была уверена, что Войтых может гораздо больше, чем думает. «А этих кукол присылали только родителям Лены или родственников всех пропавших девушек?» Поинтересовался Ваня. «И была ли среди них Рыжая?» «В интернете ничего не было про кукол». Лили пожала плечами. «Можно попробовать узнать у родителей остальных жертв?» «Или все же попытаться подобраться к кому-нибудь из следователей, кто ведет это дело». Войтых потер лоб с удовлетворением отмечая, что головная боль полностью прошла. «Возможно, после второго похищения следователи опять придут к Марине. Можно будет попробовать наладить контакт». «Ты так уверен, что оно будет?» «Второе похищение». Передернула плечами Саша. «А ты думаешь, нет?» лиля бросила на нее удивленный взгляд. «Маньяки не останавливаются просто так. Я тебе больше скажу. Возможно, оно происходит прямо сейчас» все девушки были похищены по субботам елена уже писала марине что он выбрал новую жертву будет и второе похищение и третье вот их согласился с лилей после третьего он несомненно убьет их и на кладбище снова найдут три тела. целаманьяки редко меняют схему в крайнем случае если его аппетиты выросли то жертв будет не три а больше вы оба так спокойно говорите об этом Саша переводила возмущенный взгляд с Лилии на Войтыха. «Вас это совершенно не волнует?» «Это объективная реальность». Войтых пожал плечами. «Не вижу причин для себя впадать в беспокойство». Саша смотрела на него так, словно он только что открылся ей с какой-то новой, неизвестной стороны. И эта сторона ей не нравилась. «То есть тебя в этой истории интересует исключительно то, «Как и почему Лена пишет Марине?» – тихо спросила она. «Нет, конечно же, меня еще интересует личность похитителя. И то, имеет ли он какое-то отношение к этому процессу. Но если ты спрашиваешь о том, собираюсь ли я искать маньяка, чтобы спасти его жертв и не допустить новых, то я отвечу – нет. Это задача полиции». «Я… я просто не верю, что ты это сказал». Саша поднялась со своего места, схватила сумку и направилась к выходу. «Пойду покурю». Едва ее шаги на лестнице стихли, Ваня со вздохом поднялся, взял свою и ее куртки и отправился следом. «У нашего Айболит какое-то гипертрофированное чувство ответственности. Вы заметили?» – на ходу усмехнулся он. «Да и дайте, мы будем на улице». «Что я такого сказал?» – удивился Войтых. «Думаю, Саша от вас ожидала большего сочувствия с жертвам», – предположил Нев. «Возможно, нам стоило всем вместе поплакать», – язвительно заметила Лиля, но выглядела она при этом заметно смущенной. Казалось, что слова Саши ее в какой-то степени задели. Выдых покачал головой, разведя глаза к потолку. Впрочем, у него сейчас не было ни времени, ни сил успокаивать Сашу. Нужно было решить, что еще они могут сделать сегодня, пока у них нет никакой новой информации. Его взгляд снова упал на Лилю. Он вспомнил ее слова о нем и кладбище. «Чем плакать? Давайте лучше вместе прогуляемся до этого лютеранского кладбища и посмотрим на него. Вдруг на нас не зайдет какое-то озарение?» 20 октября 2012 года, 17 часов 30 минут. Смоленское лютеранское кладбище. Васильевский остров. Город Санкт-Петербург. Оставив Ваню в отеле на случай, если Марине начнут приходить сообщения и возникнет необходимость их отслеживать, Войтых с Лилей Сашей и Невом пешком отправились на кладбище. Идти было недалеко, но уже начинало смеркаться и темные свинцовые тучи весьма недвусмысленно намекали на скорый дождь, поэтому... Ни о каком прогулочном шаге не могло быть и речи. На четырех человек, явно решивших прогуляться на ночь, глядя по кладбищу, сторож посмотрел крайне недовольно. «Ворот скоро закрою», – пробурчал он, едва только они ступили на его территорию. «Что?» – Нев остановился и понимающе посмотрел на человека в старой выцветшей куртке. «Ворот, говорю, закрою через полчаса», – повторил сторож. Не успейте вы эти ваши проблемы. Взяли привычку шастать тут днями и ночами. Никакой управы на вас нет. Закрывай ворот, не закрывай ворота. Черт вас знает, как вы туда пробираетесь. Мы недолго, — Лили по привычке очаровательно улыбнулась сторожу, но на того ее улыбка не возымела никакого действия. А мне плевать, долго вы или недолго. в Шесть ворот закрою и сидите там до утра или через забор лезть на этих своих палках. Он кивнул на обувь девушек, отвернулся и пошагал прочь. «По-моему, мы ему не понравились», – заметила Саша, провожая его взглядом. «Он нам тоже», – за всех ответила Лиля. «Ну что, откуда начнем?» Она огляделась, выбирая маршрут. «Зависит от того, зачем мы сюда пришли. Если просто осмотреться, то логично будет сначала пройтись по главной дороге, а там уж свернуть, куда захочется». Лиля с сомнением посмотрела на дорогу, вымощенную неровными камнями. и типа такой даже в кроссовках было бы не слишком удобно. Но выбирать не приходилось, не возвращаться же в отель. Зато это позволяло ей взять Войтеха под руку и идти с ним рядом по обочине, которая была выложена хоть и плохой, но плиткой. «Давайте начнем с поисков того места, где маньяк оставил тела девушек», – предложил Войтех, доставая из внутреннего кармана распечатки статей, ссылки на которые ему накануне дала Лиля. Статьи сопровождали фотографии большого огороженного участка с массивным памятником. Тел на них, конечно, уже не было, но относительно свежие цветы говорили сами за себя. Он протянул распечатки Саше. «Узнаешь эту могилу? Можешь нас туда отвезти?» Саша мельком взглянула на фотографии и вернула их Войтуху закрытыми глазами!» Она свернула чуть правее и уверенно пошагала вперед. Нев с интересом оглядываясь, последовал за ней. «Приятно иметь с команды эксперта», – пробормотал Войтых. До нужного места они добрались довольно быстро. В сгущающихся сумерках каменный монумент выглядел довольно внушительно и отчасти пугающе. Сейчас ничто не напоминало о том, что всего месяц назад здесь нашли три тела. войтех оглянулся по сторонам – прислушиваясь к своим ощущениям, но так ничего и не почувствовал. «Не понимаю», – констатировал он, «что такого в этом месте? Это даже не центр кладбища и не самая заметная его часть». Нев подошел чуть ближе к памятнику, прищурив глаза и внимательно разглядывая его. «Моему дорогому, безгранично любимому мужу и другу, Леонарду Леоновичу, «Габриловичу», – вслух прочел он, а затем повернулся к своим товарищам. «К сожалению, мне это имя ни о чем не говорит». «Даже странно», – Лиля улыбнулась, – «я думала, вы нам сейчас его подробную биографию выложите». «Возможно, это был какой-то богатый купец, и только я не могу знать всего». не вбросил на Лилю смущенный взгляд. Лилия отпустила локоть Войтаха, за который все это время держалась, и тоже подошла ближе к памятнику. «А сверху надпись «Да будет воля твоя!» Она указала рукой на огромные буквы. «Может, убийца намекал таким образом, что он волен распоряжаться жизнями этих девушек?» «Лилия, это просто цитата из Библии», — возразил Нев. «Я знаю», — отмахнулась та, «но не просто же так он положил их именно сюда». «А, по-моему, все гораздо проще», – отозвалась Саша. Она стояла чуть в стороне, прислонившись плечом к дереву, и с легкой улыбкой наблюдала за выдвигающими теории друзьями. это могила, вернее, этот памятник, один из наиболее хорошо сохранившихся на кладбище, и выглядит он внушительно, чем-то она подиум похуже. Может, нашему маньяку исключительно эстетическая сторона была важна?» «Здесь в двух шагах мемориальное кладбище есть», – возразил Войтех. Там эстетика еще больше. Почему тогда не там? Может, дело в том, что это кладбище лютеранское? Предположил Нев. Лютеран среди русских мало, но они есть. Тогда это кладбище может иметь для него религиозное значение. религиозные убийца? С сомнением хмыкнула Лиля. Их больше, чем может показаться на первый взгляд. Войтых был согласен с версией Нева. Но что-то в ней все равно его смущало. Интуиция подсказывала ему, что должно быть что-то еще. «Если это место было единственным, что мы хотели здесь посмотреть, то я предлагаю сваливать». «Дождь начинается», – предложил Саша. «Надвигать теорию мы можем и в другом месте». Сверху и в самом деле начал накрапывать мелкий дождь. Накинув на голову капюшон, Саша повернулась к выходу, но не успела пройти нескольких метров, как за что-то зацепилась носком сапога. Пытаясь удержать равновесие, она сделала ещё один шаг вперёд, однако тонкий каблук поскользнулся на мокрых листьях, и она нелепо взмахнув руками, грохнулась на колени, уперевшись ладонями во что-то твёрдое и холодное. «Твою мать!» тихо выругалась она, быстро оценивая масштабы катастрофы. Коленки ушибла, джинсы наверняка вымазала, если не порвала, Руки поцарапала, но каблук вроде бы не сломала и головой не ударилась, что уже можно было считать везением. Не ушиблась. Войтых тут же оказался рядом и протянул ей руку. Саша взглянула на свои мокрые грязные ладони, решая, не нужно ли их вытереть, прежде чем принять его помощь. И вдруг с ужасом увидела, что обручального кольца нет на пальце. В то время, как все нормальные люди к зиме обычно поправлялись, она почему-то иногда теряла пару килограммов. По одежде этого никогда не было заметно. Всегда первым делом слетало кольцо. «Чёрт!» – пробормотала она, мгновенно забывая про руку Войтаха и пытаясь найти в сумке мобильный телефон. «Что случилось?» – Войтах непонимающе смотрел на неё. «Я кольцо потеряла». «Как ты умудрилась?» – Лиля подошла чуть ближе, но остановилась на тропинке. Не знаю. Слетела, наверное, когда я падала. Посвети фонариком. Оно не могло далеко улететь. А вот сама я не догадалась. Саша, наконец, нашла в сумке телефон, включила фонарик и принялась шарить руками по мокрой земле, подсвечивая то место, куда могло улететь кольцо. Не нервничай. Мы его найдем. Войтах успокаивающе улыбнулся, тоже доставая свой телефон. Пока Лиля и Нев... Решали, стоит ли им присоединяться к поискам, или Саша свой Войтыхом справиться вдвоем, а лишние люди будут только мешать. Саша все же отыскала кольцо в полуметре от того места, куда упала. «Нашла», — сообщила она, облегченно выдохнув. «Надень на другой палец, а то опять потеряешь», — посоветовала Лиля. Саша промолчала, но все-таки надела его на левую руку, чтобы оно в самом деле снова не соскользнуло. Она уже собралась выключать фонарик, когда его луч скользнул по тому самому камню, в который она упиралась руками при падении. А это еще что? Камнем оказалась чья-то могильная плита. Падая, Саша стерла с нее грязь и мокрые листья, и теперь в свете фонаря на ней явственно виднелся необычный, но уже знакомый им символ. Саша всем корпусом повернулась к камню, убрала оставшуюся землю, полностью расчищая его. войтых позвала она, – «взгляни на это». Войтех, уже успевший подняться на ноги, наклонился к камню, который она разглядывала. Он узнал символ не сразу, но как только понял, откуда он ему знаком, поманил рукой Нева. «Вы знаете, что это?» «Хм, интересный символ», – пробормотал Нев, присоединившись к ним у камня. Мне кажется, я что-то такое где-то когда-то видел. Но сейчас не могу вспомнить. Возможно, в одной из моих... Хм... Книг... Потому как он запнулся, Войтах догадался, что речь идёт о каких-то особых книгах. «Чёрная магия», – спокойно поинтересовался он. «Почему же сразу чёрная?» Нев как будто даже обиделся. Деление магии на чёрную и белую – это условность, имеющую свою целью манипуляцию общественным мнением». «Простите, не так выразился», — поспешно извинился Войтах. «Вы можете выяснить, к какому учению это относится?» «Я поищу в своих книгах», — пообещал Нев. «А это важно?» «Да, мне тоже интересно», — отозвалась лили из-за их спин. «Ей места у камня уже не хватило, поэтому она наблюдала за всем издалека». Войтах посмотрел на Сашу Предоставляет той возможность рассказать, почему этот символ привлёк их внимание. «На затылке у всех трёх жертв были татуировки», – пояснила она. «По времени нанесения можно предположить, что их сделал маньяк, и татуировки в точности совпадают с этим». Она кивнула на памятник. «Знаком». Саша тоже поднялась на ноги, отходя чуть подальше. Достала из сумки упаковку влажных салфеток, чтобы вытереть руки». Пользуясь тем, что она освободила доступ к камню, Лиля, внимательно глядя под ноги, чтобы не повторить ее подвиг, подошла ближе. «Этот знак здесь давно. Не маньяк его нанес», – заметила она. «Значит, выбор места, где оставить тела, был все-таки не случайным». «Я не верю в такие совпадения, так что полагаю, это не случайно». На всякий случай Войтах сфотографировал камень, символ и остатки надписи, по которым все равно никто не смог бы разобрать, кто именно похоронен в этом месте. Надеюсь, Нефт сможет найти значение символа. «Я постараюсь». «А я постараюсь выяснить, кто тут похоронен». Он убрал телефон в карман и еще раз оглянулся по сторонам. Похоже, никакие другие видения сегодня больше не торопились его посещать. Никакой особой энергетики в этом месте он тоже не чувствовал. «Пойдемте отсюда, пока нас тут не заперли». «Моим джинсам уже не страшно будет и через забор перелезать». Саша улыбнулась, оглядываясь по сторонам. «Давайте обратно пойдем другой дорогой», – предложила она. «Она чуть длиннее, зато удобнее». «С твоей ловкостью тебе стоит носить обувь удобнее, а не выбирать другие дороги», – заметил Войтых. Саша бросила на него испепеляющий взгляд, но ничего не сказала. Просто молча свернула в сторону – противоположную той, откуда они пришли. «Теперь все это еще больше похоже на какой-то ритуал», заметила Лиля, идя за ней следом. По узкой тропинке идти можно было только друг за другом, поэтому ей приходилось внимательно смотреть под ноги, держаться было не кого. Кладбище, если и убирали, то до таких глухих мест явно не добирались. Под ногами догнивали остатки листьев. Смощенные дождем, они превратились в настоящий каток, на котором упасть мог любой, не только Саша. Стало совсем темно, и когда чуть впереди справа показалась проржавевшая железная беседка, Лиля поежилась, стараясь не слишком часто поглядывать в ту сторону, чтобы не выглядеть в глазах остальных перепуганной школьницей. Она все-таки умудрилась поскользнуться. Неудачно наступила, и нога поехала в сторону». Шедший следом Войтых успел подхватить ее, не дав растянуться на грязной и мокрой земле. так «Да что с вами сегодня такое?» – проворчал он. «Может, не стоит носить каблуки, если ноги не держат?» «Может быть, я просто хотела, чтобы ты меня поймал?» Лиля не растерялась и игриво улыбнулась ему. «Он мог и не успеть», – холодно заметил Нев, обходя их и догоняя ушедшую чуть вперед Сашу. «Но ведь успел?» Лиля с благодарностью посмотрела на Войтаха. «Кстати, спасибо!» Войтах не ответил. Он даже не смотрел на Лилю. Его взгляд был направлен куда-то в сторону. Лиля попыталась проследить за ним, но в темноте ей удалось различить только несколько темных силуэтов деревьев, которых вокруг было в достатке. Чем эти деревья отличались от других и почему так заинтересовали Войтаха, она не могла понять. «В чем дело?» обеспокоенно спросила она. От звука ее голоса Войтех вздрогнул, как будто очнулся ото сна. Его слегка повело в сторону, и он чуть не потерял равновесие. Настала очередь Лилии ловить его. «Войтех!» Услышав этот оклик, Саша и Нев остановились и вернулись назад. «Что случилось?» – спросил Нев, озабоченно глядя на Войтеха, который стоял, закрыв глаза и держась за плечо Лилии. Выглядел он при этом неестественно бледным. «Или так только казалось полутьме?» «Я в порядке», – заверил он их. «Просто в этом месте что-то случилось. Что-то очень плохое. Это дерево». Он указал в ту сторону, куда совсем недавно так сосредоточенно смотрел и осёкся, не зная, как описать картину, которая только что мелькнула перед его глазами новой вспышкой. Саша подошла к нему, молча взяла за запястье, проверяя свою догадку. Пульс снова зашкаливал. Как бы ни были ей интересны его видения, как бы ни хотела она, чтобы научился ими управлять, именно сейчас, чувствуя кончиками пальцев, готовые пойти в разнос сердца, Саша вдруг подумала, что однажды это может кончиться. Не слишком хорошо. Она отпустила его руку, вытащила из сумки мобильник, включила фонарик и подошла с ним к тому дереву, на которое указывал Войтах. Дерево, возможно, от старости, раскололось почти надвое, образуя внутри ствола глубокое дупло, почти с человеческий рост. Саша заглянула внутрь, но кроме гниющих листьев и пары пустых бутылок ничего не увидела. «Здесь пусто», – объявила она. «Что ты видел?» – тревожно вглядываясь в лицо Войтаху спросила Лиля. «Там были тела», – сообщил он, сделав перед этим несколько глубоких вдохов и успокоив немного сердца. Убедившись, что земля больше не уходит у него из-под ног, он последовал за Сашей к дереву, заглянул внутрь дупла. «Вот здесь», – уточнил он. «Мне кажется, это было два тела. Но я не уверен. Оно выглядело как месиво. Руки, ноги, кости, все перемешано». Войтек взял у Саши из рук телефон и приблизил фонарик к внутренней поверхности дерева. Темные, почти черные пятна виднелись везде. Он поковырял их пальцем. «Сможешь провести анализ и проверить, кровь это или нет?» спросил он у Саши. «Конечно». Она достала из сумки упаковку салфеток, аккуратно завернула в одну из них несколько щепок с темными пятнами. «Но откуда там кровь?» Лиля, оставшаяся на тропинке вместе с Невом, пыталась своего места разглядеть хоть что-нибудь. «На телах девушек не было ран?» и «Их было три, а не две», – добавил Нев. «Это другие девушки», – пояснил войтых вместе с Сашей, возвращаясь к остальным. «Пока не знаю, как они связаны с Леной Серовой и другими, но как-то должны быть связаны, иначе бы я их не увидел. Они, скорее всего, погибли на этом кладбище». Их просто... растерзали. Другого слова подобрать не могу. Возможно, они что-то видели. Лиля, поищи в архивах новостей, не было ли за последние пару месяцев, предположим, сообщений о двух пропавших девушках. у одной из них были пышные вьющиеся рыжие волосы. «Опять рыжие?» – заметил Нев. «Да». «Я поищу», – кивнула Лиля. «А теперь давайте выбираться отсюда, пока нас и в самом деле не заперли». Обратная дорога действительно оказалась длиннее, так как проходила по периметру кладбища. Саша шла впереди, подсвечивая тропинку фонариком. Леля старалась держаться рядом с Войтахом, то и дело с тревогой на него поглядывая. Когда они подошли к выходу, сторож прохаживался вдоль забора, недовольно поглядывая на них. «Вы опоздали», – пробурчал он. «Я мог бы вас запереть». Спасибо, что не заперли. Лили подошла к сторожу, подкрепляя свою благодарность несколькими сторублевыми купюрами. «Это ведь вы нашли тех девушек месяц назад, так?» поинтересовалась она. «А больше здесь никого не видели?» «Я о милиции уже все рассказал». И вот он заметно потеплел, и он поглядывал на Лилию и остальных с явным интересом. «Пришел утром, замок срезан. Сюда по ночам иногда забираются всякие». Но обычно замок не трогают. Пошел проверять, может, бутылки где оставили, убрать чтобы. Меня с такой премией лишить могут, если начальство где грязь находит. Пошел, значит, осмотреться. И увидел их. Три девки в белых платьях. Красивые очень. Я ближе подошел, думал, мало ли что. Но они мертвые уже были. А больше ничего странного за последнее время не происходило? Снова спросила Лилия. «Кроме тех трех девушек, вы никого здесь не видели?» Он настороженно посмотрел на нее. «Здесь все время кто-то есть», неуверенно ответил он, не понимая, что она имеет в виду. «Ходят, смотрят. Иногда кино даже снимают. Но я же не всегда здесь. Ночью домой ухожу и днем иногда по делам отлучаюсь. Это вон у Сизова». Он кивнул куда-то в сторону заправки. «Спросите». «Он всегда здесь. Раньше частенько на кладбище ошивался. Сейчас не заходит. Обиделся, что ли?» Лилия поблагодарила сторожа и повернулась к друзьям. сизова пойдем искать?» «А кто это?» – не понял Нев. Войтах посмотрел в указанном сторожем направлении и заприметил мужчину бобжеватого вида, который слонялся между колонками и клянчил мелочь у каждого выходящего после оплаты бензина клиента. «Возможно, имелся в виду вот тот джентльмен», – предположил он. «Не узнаем, пока не спросим», – Лили пожала плечами и по очереди посмотрела на друзей. «Да, Ванька нам сейчас не помешал бы. Он умеет находить общий язык с такими?» Она улыбнулась. «Джентльменами». «Кто пойдет?» Вспомнив, как именно брату Лили удавалось находить общий язык с подобными источниками информации, – Войт их хмыкнул и даже порадовался, что Ивана сейчас с ними нет. Все же он считал, что никакая информация не стоит таких экспериментов со здоровьем. «Подождите меня тут», – попросил он, проверяя по карманам, сколько у него с собой наличных денег и в каких купюрах. «Я сейчас вернусь». Определившись содержимым собственных карманов, он направился в сторону бензоколонки. Трое его товарищей отошли чуть ближе к забору кладбища, чтобы видеть все происходящее, но не мешать редким прохожим, спешившим по своим делам. «Дорого бы я отдала, чтобы послушать, как дворжик будет бомжа на инфу раскручивать!» ухмыльнулась Саша, пытаясь спрятать лицо в воротник куртки. Вдобавок к мелкому дождю поднялся довольно холодный ветер, и она уже жалела, что оставила машину возле отеля. «Да что их раскручивать?» отмахнулась Лиля. «Денег дал, И сразу все мелочи припоминают. Девушки рассмеялись, продолжая чем-то тихо переговариваться. Неф с интересом поглядывал на уже едва различимые в темноте очертания могил и памятников. Но все трое, тем не менее, внимательно следили за Войтахом. Тот подошел к Сизому, что-то коротко сказал. Сизый нервно оглянулся, по всей видимости, от чего-то решил удрать, но, как только Войтах достал из кармана несколько купюр, мгновенно передумал и принялся о чем-то рассказывать. «Если он сейчас не вернется, я тут насмерть замерзну», – через несколько минут пожаловалась Лиля. «Одеваться теплее не пробовала?» – поддела Саша, за что тут же получила укоризненный взгляд от Нева. «Люди, непривычные к петербургскому ветру, не всегда могут правильно оценить погодные условия», – заметил он. Ни Саша, ни Лиля не успели ничего ответить, так как в этот момент Войтых коротко кивнул Сизому и направился в их сторону. «Боюсь, что алкоголь и асоциальный образ жизни нанесли мозгу этого человека непоправимый вред», – констатировал он, подойдя ближе. а выслушал познавательную лекцию о том, что на этом кладбище мертвые и нам не стоит ходить на его территорию. Еще мне сообщили, что даже когда кладбище закрыто, на него довольно легко можно попасть через несколько дыр в заборе. Но делать этого ни в коем случае нельзя, потому что там...» «Вы не поверите, мертвые!» А вот это мне показалось интересным. В ночь, когда сюда привезли тела девушек, он видел черную машину, из которой вышел черный человек, срезал кусачками цепь и... уехал. «Просто уехал?» – переспросила Лиля. «Не выгрузил тела? Срезал замок и уехал?» «Маньяк не привозил сюда тела. Яд девушкам дали здесь, на кладбище» поправил ее Саша. «Может, он просто не хотел возиться с замком, когда они будут сидеть на заднем сиденье? Заранее подготовил все и вернулся уже с ними?» «Возможно», – кивнул Войтых. Внезапно он почувствовал, как кто-то схватил его за руку. Он вздрогнул и резко обернулся, одновременно выдергивая руку из чужой, не слишком сильной хватки. Остальные тоже испуганно ухнули и отпрянули. Перед ними стоял все тот же бомж Сизый, глядя на всех четверых, сумасшедшими глазами. «Не ходите здесь!» велел он громким шепотом. «Тут мертвые повсюду. Не ходить сюда!» Сказав это, он заторопился прочь никто даже рта раскрыть не успел. Войтых выдохнул, с раздражением замечая, что сердце опять сорвалось в галоп «Нужно меньше пить кофе, больше есть и лучше спать». «Я же говорил», сказал он с нервной усмешкой. «Чуть до инфаркта не довёл», – пробормотала Саша, машинально ища в кармане сигареты, но не найдя их, вспомнила, что они закончились ещё днём, когда она, поражённая словами Войтаха, выкурила последнюю у отеля. «Чёрт!» «Да уж, толку от такого свидетеля?» – покачала головой Лиля, провожая Сизова взглядом. «Я даже не могу быть уверена, что он реально видел какую-то машину». «Ладно». «Давайте возвращаться по домам. Точнее, Нев и Саша поедут домой, а мы с тобой в отель». Вот их улыбнулся Лили. «Нам всем есть чем заняться. Может быть, у Вани появились какие-то новости?» Он посмотрел на часы. Хотя они думают, что за это время успели прийти новые сообщения. «Я с вами до отеля, у меня машина там осталась», сказала Саша. «И еще метнусь в больницу, посмотрим, точно ли это кровь. Она кивнула на свою сумку, где аккуратно завёрнутые в салфетку лежали щепки из дерева. «Нев, вас до метро подкинуть?» «Нет, что вы. По-моему, до метро отсюда ближе, чем до вашей машины», – отмахнулся Нев. «Я пойду потихоньку». «Как только будут новости от Символя, я дам вам знать». 20 октября 2012 года. 21 час 20 минут. Гостиница «Fifteen's Line», Васильевский остров, город Санкт-Петербург. Телефон зазвонил в тот момент, когда Войтых перешел на просмотр пятой страницы результатов поиска. Бросив взгляд на экран телефона, он не смог сдержать улыбку. Звонил Пилюлькин. Несколько месяцев назад Войтых именно так записал номер Сашиного телефона, хотя к тому моменту прекрасно знал, как на самом деле зовут анонима из интернета. «Да, саш что нового?» – спросил он без лишних расшаркиваний. «Это действительно кровь», – ответила она, мгновенно копируя его деловую манеру общения. «Ты уже провела анализ?» – удивился он. «Так быстро?» «А чего тянуть? Ему показалось, что Саша даже немного удивилась». «Действительно», – пробормотал он, глядя на часы. «Ладно, спасибо. Езжай домой, а то твой муж меня заочно проклянет». Она рассмеялась. Ему хотелось думать, что это прозвучало немного нервно. Потом в разговоре повисла пауза. Войтых слышал дыхание Саши, но никак не мог придумать, что лучше всего сейчас сказать. Его волновала ее сегодняшняя реакция на слова о задачах и приоритетах их расследования. Но он не знал, как спросить об этом. Решив в конце концов, что это не телефонный разговор, он просто сказал отчасти утвердительно, отчасти вопросительно. «Увидимся завтра?» «Да, конечно», – отозвалась она. «Спокойной ночи!» «Спокойной!» – эхом повторил он и отключился. Отложив телефон в сторону, Войтех откинулся на спинку неудобного стула и закрыл глаза. Всего начало десятого, а он уже чувствовал себя выжатым, как лимон. И дело даже не во внезапно образовавшемся расследовании, ради которого пришлось всё бросить, Несколько видений за один день случалось с ним разве что в Комсомольской, в Хакасии, когда они искали поселение отшельников, а нашли деревню призраков. И тогда, и в этот раз это отняло немало сил. После видения на кладбище он выпил еще одну таблетку обезболивающего, но голова так и не перестала болеть. Буетых поднялся со своего места и подошел к окну. Открыв одну створку, он уселся на неприлично просторный подоконник и прислонился спиной и затылком к холодному стеклу, наслаждаясь порывами свежего воздуха. Ему доводилось бывать в Санкт-Петербурге и раньше. Во второй, кажется, в четвертый год своей жизни в Москве он с парочкой тогдашних приятелей ездил сюда посмотреть местные достопримечательности. Ему помнилось, что тогда город показался ему хмурым и негостеприимным, В этот раз что-то неуловимо изменилось. Теперь он находил Санкт-Петербург вполне приятным местом, чем-то даже напоминающим Прагу. Чем именно Войтех затруднялся сформулировать? Ни с исторической, ни с архитектурной, ни с какой-либо другой точки зрения у городов не было ничего общего. Прага была на восемь веков старше Петербурга, из чего вытекали все прочие их различия. Пожалуй, единственное, что их объединяло – Это более медленный в сравнении с Москвой ритм жизни. И все же в этот раз Войтах чувствовал себя здесь почти как дома. Возможно, он просто устал от Москвы? Или слишком давно не был на родине? Или причина была в чем-то еще? Не желая больше думать об этом, Войтах попытался переключиться мыслями на свое расследование, одновременно с этим вдыхая местный воздух, пахнущий одновременно дождем и морем. Первым в его голове снова возник вопрос, который мучил его с тех пор, как он переговорил с бомжом по кличке Сизый. «Зачем было срезать цепь с ворот кладбища?» По словам все того же бомжа, в заборе хватало дыр. По мнению Саши, девушек привезли туда еще живыми, после чего заставили выпить яд. Так зачем срезать цепь? Там рядом перекресток, круглосуточная бензоколонка. Достаточно рисков нарваться на свидетелей». Если маньяк полностью подавлял волю своих жертв с помощью седативных препаратов, то он мог провести их через одну из этих дыр. Войтых мысленно сделал себе пометку о том, что надо бы обойти кладбище по периметру и удостовериться, что дыры действительно существуют. Вторая его мысль касалась мертвых девушек, останки которых он видел в просторной нише старого дерева. Что общего у них с этим случаем? Он не сомневался, что какие-то общие черты быть должны, иначе у него не было бы этого видения. Но как-то совершенно не вязались между собой разорванные на части трупы и три ухоженных тела без единого следа насилия, зато украшенные цветами. Ничего не сходилось, и от этого голова начинала болеть еще сильнее. Вытах слез с подоконника и вышел из номера. Его комната находилась на втором этаже, рядом с комнатой Ивана и напротив Лилиной. Между ними располагалась та самая небольшая кухня, где по утрам подавался завтрак, а в любое другое время можно было свободно перекусить, согреть себе чайник и выпить чая или растворимого кофе. Налив воды, Войтах щелкнул кнопкой и принялся ждать, прислонившись к невысокому шкафчику. «И все же, что такого он сегодня сказал?» что Саша посмотрела на него, как на преступника. Такого осуждающего взгляда он никогда раньше за ней не замечал. Во всяком случае, в свой адрес. Его взгляд, рассеянно блуждавший по обстановке, задержался на двери противоположного номера. Оттуда доносилось приглушенное бормотание телевизора. По всей видимости, Лилия не любила сидеть в тишине, предпочитая хотя бы такую компанию. Ему внезапно захотелось сделать две чашки чая и зайти к ней. В конце концов, они оба свободные люди, оба одинокие могли бы на какое-то время скрасить друг другу жизнь. Но что-то останавливало его. Что-то останавливало его все эти недели, даже когда они оба были в Москве, и ее ревнивый брат не дышал им в спину. Войтых не был уверен в том, что действительно нравится Лиле. Да, она с ним старательно заигрывала, но было в ее поведении что-то искусственное. Или ему просто хотелось, чтобы так было чтобы не чувствовать себя виноватым. А виноватым он себя чувствовал постоянно. С самого дня, как позволил себе проявить интерес к ней, только чтобы отомстить Ивану за издевки в свой адрес. Подобное поведение было мерзким и недостойным. В их прекрасно это осознавал, но в тот момент не смог удержаться». И все же ему хватало совестью держаться по другую сторону незримой черты, которая отделяла просто мерзкое и недостойное от настоящего свинства. Он мог иногда позволить себе флирт, согласиться выпить с Лилей кофе или угостить ее ужином, но даже в качестве мести ивану он не пошел бы на большее. а вот Войтых понимал, что есть вещи, которые он уже не сможет ни простить себе, ни оправдать. Чайник закипел, Войтых тряхнул головой, скидывая из себя сонное оцепенение, достал из шкафчика веселую желтую кружку и нашел в коробке пакетик черного чая с бергамотом. Едва он успел залить пакетик кипятком, как из номера Ивана донесся крик. «Дворжак! Иди-ка сюда! Бегом!» 20 октября 2012 года, 22 часа 20 минут. Большой проспект Васильевского острова, город Санкт-Петербург. «И добавьте туда еще веточку вот с этими мелкими белыми цветочками». Алина натянута улыбнулась и бросила взгляд на часы. «Двадцать минут одиннадцатого». Сегодня она не успела вовремя закрыться, и один клиент, которому нравилось говорить и выбирать, торчал в ее маленьком магазинчике уже целых полчаса. Правда, и букет они совместными усилиями составили шикарный. «Кому-то сегодня повезет». Алине подобные продажи были выгодны, поэтому она продолжала улыбаться, хотя и поглядывала на часы. Через пять минут она закончила составление букета, рассчиталась с клиентом, и тот, пожелав ей хорошего субботнего вечера, вышел из магазинчика и направился к припаркованной у обочины машине. Алина в них не разбиралась, но темный блестящий седан производил впечатление дорогой вещи – Вздохнув, Алена проворно добавила в тетрадку запись о ещё одном букете, положила деньги к остальным и убрала их подальше. Схватив куртку и сумку, она выключила свет, вышла в прохладную октябрьскую ночь, заперла дверь и зашагала вдоль оживлённого шоссе. В какой-то момент её посетила мысль, что сегодня можно было бы доехать на маршрутке, раз уж она так припозднилась. Но ноги сами понесли её мимо остановки, подчиняясь давно выработанной привычке. Алина мысленно махнула рукой, достала из сумки телефон, вставила в уши затычки и включила музыку. Настроение моментально поползло вверх, невзирая на поздний час, усталость, лужи под ногами и холодный пронизывающий ветер. В голове крутилась сотня разнообразных мыслей вперемешку со словами хорошо знакомых песен, поэтому алена как всегда, не заметила мужчину, дожидавшегося ее на другой стороне улицы и темной тенью скользнувшего вслед за ней, когда она свернула на нужную ей линию. Музыка в наушниках внезапно прервалась, ее сменил сигнал входящего вызова. Алина притормозила, чтобы найти телефон в сумке, куда она его бросила, включив на нем плеер. «Алло!» «Да, я уже иду. Клиент позднее задержалась. А что я должна была сделать? Прогнать его посреди составления букета? Пришел-то он еще в рабочее время. Кто ж знал, что ему нужен будет сложный букет, а не три умирающие розочки? Нет, я уже прошла магазин. Еще работал. Нет. А до завтра это никак не подождет? Ладно, сейчас». Она нажала отбой и раздраженно швырнула телефон обратно в сумку вместе с наушниками. Повернулась и пошла обратно к круглосуточному магазину, который остался на углу. Неладная Алина первый раз почувствовала, проходя мимо мужчины, который шел за ней. Ей показалось странным, что он не обогнал ее раньше». Краем глаза она видела его, когда переходила дорогу. Он шел не так далеко, чтобы не обойти ее за те 30 или 40 секунд, которые она стояла посреди тротуара и говорила по телефону. Впрочем, вскоре ее внимание оказалось отвлечено пакетом молока, за которым пришлось вернуться. Второй сигнал тревоги подсознания послало ей в тот момент, когда она шагнула вставшую привычный привычной подворотню. Алина всегда напрягалась в этом месте, нашаривая в кармане газовый баллончик. Ей еще ни разу не доводилось его использовать, но она всегда держала его наготове Так она чувствовала себя увереннее. Сегодня Алина не сразу поняла, что ее насторожило. Только обернувшись, она снова заметила мужчину, который стоял у одной из припаркованных вдоль тротуара машин и сосредоточенно рылся в карманах. Со стороны могло показаться, что он то ли убирает ключи от машины и ищет ключи от дома, то ли ищет ключи от машины. Но Алина знала, что ни то, ни другое не могло быть правдой. Это был тот же мужчина, что шел за ней, когда зазвонил телефон. С тех пор прошло не меньше десяти минут. Не мог же он все это время искать ключи? Алена отвернулась и ускорила шаг, прислушиваясь к тому, что происходило за спиной. Мужчина пошел в подворотню за ней. Перейти на бег ей не позволяла какое-то непонятное чувство смущения, что она не подумает, если ничего плохого не замышляет. Почему-то это волновало ее гораздо больше, чем вопрос, что он может с ней сделать, если все же у него имеются недобрые намерения. Может быть, Алина все-таки побежала бы, но мужчина обнаружил свои недобрые намерения немного раньше. Обхватив ее сзади одной рукой за плечи, он попытался прижать к ее лицу тряпку, пахнущую чем-то химическим, Но Алина, настороженная и взведенная, как пружина, умудрилась уклониться, перехватить его руку и выбить из нее тряпку. Мужчина растерянно выругался и просто зажал ей рот рукой, чтобы она не закричала, и потащил к машине. Алина и не смогла бы закричать. От испуга у нее парализовало голосовые связки. Единственное, что и оставалось, это брыкаться, а в этом она была хороша. Гибкое молодое тело и сильные, натренированные ноги сейчас пригодились ей как никогда. «Не дергайся, а то убью», – пообещал ей хриплый голос над духом но Алина не вняла его угрозе. Мужчина неловко повернулся с ней, и она оказалась лицом к стене, довольно близко к ней. Оттолкнувшись ногами сначала от земли, а потом от стены, Алина смогла повалить нападающего на землю. Потеряв равновесие, он инстинктивно ослабил хватку. Сама Алина тоже не смогла удержаться и упала на асфальт вместе с мужчиной. Она была больше готова к такому исходу и могла подняться первой. Мужчина успел схватить только сумку и с силой рвануть ее на себя. Сложная вышивка из бисера, сделанная собственноручно мамой Алины, порвалась, и мелкие бисеринки посыпались во все стороны. Они падали на землю, отскакивали обратно, падали снова, а потом раскатывались по темному грязному асфальту. Алина не стала сражаться за сумку, просто бросила ее и побежала к подъезду. Только у самой двери она поняла, что связка ключей вместе с ключом от домофона осталась в сумке. «Черт, черт, черт!» – шептала Алина, набирая номер своей квартиры и нажимая кнопку вызова. Умом она понимала, что ей не успеть, но попасть в спасительный подъезд и закрыться в нем изнутри хотелось слишком сильно, поэтому она игнорировала это понимание». Демофон успел издать ровно одну трель до того, как на затылок Алины опустилось что-то тяжелое. Падая и теряя сознание, она еще успела услышать вторую раскатистую трель. Но когда в ее квартире сняли трубку и поинтересовались, кто это, ни Алины, ни ее похитителя у подъезда уже не было.